Можно ли жить без сна? Вместо послесловия. Исходя из всего изложенного в книге Владислава Вязовского и Марины Карлин, слушатель, несомненно, приходит к выводу о витальной необходимости сна. И это правильно. Ведь сон выполняет целый ряд жизненно важных функций, связанных с периодическим прекращением активности, о чем подробно рассказано в книге. Однако авторы затрагивают и такой вопрос – являются ли все эти функции специфически причинно связанными с периодами сна, или они просто протекают в эти периоды? Ведь периоды сна, как указывают авторы, в ряде случаев могут ставить под угрозу физическое существование индивидуума. Есть, видимо, у сна некая скрытая до поры до времени от глаз исследователей и врачей особая функция – Пресловутая «тайна сна», важность которой перевешивает все риски для животного быть растоптанным или съеденным в это время. Однако со временем стало накапливаться все больше клинического и экспериментального материала, который в рамки таких представлений никак не укладывается. Так в историю медицины вошел уникальный случай многомесячной агрепнии полного отсутствия сна описанный самим Мишелем Жуве почти полвека назад. Это был больной редкой болезнью, называемой Хорея Морвана, который находился под круглосуточным непрерывным полисомнографическим контролем в течение четырех месяцев, вплоть до своей смерти, которая последовала, несмотря на все усилия врачей, спасти его. Непосредственная причина смерти не была толком установлена, и умер он действительно от потери сна или от чего-то другого, осталось неясным. Не нашлось на него и своего фон-эконома. Посмертный тонкий анализ мозговой ткани в провинциальной больнице, где он лежал, не удалось провести. В то время компьютерной полисомнографии еще и в помине не было, и ученые исписали буквально гору бумаги, полторы тонны, которую ЖВ покупал на свои деньги – поскольку все лабораторные лимиты были быстро исчерпаны и много месяцев потом ушло на тщательный просмотр этих записей в поисках хотя бы одиночных признаков засыпания, о которых рассказывалось в книге Вязовского и Карлин тета ритма, кей комплексов, веретен, дельта волн, но ничего подобного обнаружить не удалось. Этот пациент пишет ЖВ полностью огрепнический с отсутствием сна на протяжении четырех месяцев сохранял способность к нормальной умственной деятельности. В частности, оставалась совершенно не нарушенной его кратковременная и долговременная память, а также способность к обучению. И способность к концентрации внимания нисколько не ухудшилась. Человек, лишенный в течение четырех месяцев сна и сновидений, от которых осталось лишь несколько минут ночных галлюцинаций, оказывается, может днем читать газеты, составлять планы, играть в карты и выигрывать, и при этом лежать в темноте на кровати всю ночь без сна. Получается, что медленный и парадоксальный сон не является необходимым для жизни, по крайней мере, в течение 4-5 месяцев для первого и около 8 месяцев для второго, и мы не можем считать их подавление причиной каких-либо серьезных нарушений в организме. «Признаем», — пишет далее Жуве, что это наблюдение делает большинство теорий о функциях сна и парадоксального сна разом устаревшими, но ничего другого не предлагает. Эта замечательная работа, опубликованная на французском языке, прошла, как это часто бывает, увы, мимо внимания специалистов и была полностью забыта. Однако в своей последней книге, нейрофилософском эссе «Сон, сознание и бодрствование» которое можно назвать его научным завещанием, Жуве вновь попытался привлечь внимание ученых и врачей к этому случаю, понимая всю его важность для выяснения функции сна. Мишель Жуве продолжает рассказ о своем больном. Агрепнию, которую продемонстрировал этот пациент, интересно сравнивать с примерами экспериментальной депривации лишения сна у людей. Здесь Жуве ссылается на две ранние работы – 1966 и 1969 годов. В дальнейшем опыты с длительным лишением сна испытуемых были запрещены. В обоих случаях проводился полиграфический. Здесь полиграфия употребляется в значении полисомнография. Об этом термине подробно рассказывалось в книге Вязовского и Карлин. И поведенческий контроль, а также психомоторное тестирование сразу же отметим различие между нашим больным, лежащим всю ночь в постели и даже порой принимающим снотворные и здоровыми испытуемыми добровольцами, которым платят за то, чтобы они не спали, избегающими даже прилечь и постоянно стимулирующими себя, чтобы оставаться бодрыми. В первом случае пациент хотел бы поспать и постоянно пытался уснуть, но не испытывая сонливости не мог заснуть даже после четырех месяцев инсомнии, бессонницы. Во втором случае, напротив, испытуемые постоянно боролись со сном и после 120, 200 и 264 бессонных часов падали от усталости, демонстрируя длительную отдачу сна. У нашего же больного, указывает Жуэ, была нарушена сама система генерации сна. Ясно, что Жуэ... В конце жизни вплотную подошел к идее механизмов генерации, отдельных от механизмов реализации сна. Каковы же могут быть эти генерирующие сон механизмы? Харрея Морвона долгое время казалась загадочной болезнью, но в настоящее время получены неопровержимые доказательства ее аутоиммунного происхождения. То есть болезнь Морвона относится к той же группе, что и рассеянный склероз, нарколепсия, системная красная волчанка, ревматоидный артрит и других. Как показали исследования на крысиной модели, подтвержденные клинически, при болезни Морвена по каким-то пока неизвестным причинам в организме начинают вырабатываться вредные белки, разрушающие калиевые каналы на мембране нейронов. Из-за этого ионы калия теряют возможность выйти из клетки и скапливаются внутри нее, в результате чего нейроны становятся постоянно возбужденными и неспособными к торможению, необходимому для перехода от бодрого к сонному состоянию. В результате у больного Хоррея Морвана исчезает желание уснуть, что коренным образом отличается от состояния больных фон Эконома, о которых рассказывалось в книге, которые мучительно хотели спать, но не могли уснуть из-за разрушения вирусом, проникшим в мозг, Центра реализации сна в области переднего гипоталамуса. В той же степени состояние больного, описанного ЖУВЭ, отличается и от состояния человека, которому не дают спать, о чем говорилось ранее. Конечно, данный клинический случай уникален в мировой медицинской литературе, но имеются полисомнографически подтвержденные данные, в том числе приводимые самим ЖУВЭ о малоспящих людях, не испытывающих ни повышенной дневной сонливости, никаких каких-либо особых психологических или физиологических затруднений. Показано, что некоторые вариации генома в пределах нормы, так называемый популяционный полиморфизм, сильно сокращают сон человека без каких-либо побочных эффектов. Несколько человеческих мутаций, сильно влияющих на этот фенотип, значение этого термина объяснено в книге, были недавно идентифицированы в семьях с так называемым естественным коротким сном. Члены таких семей спят 4-6 часов в сутки, то есть 3-4 цикла сна за ночь вместо 5-6 в норме, утром чувствуют себя хорошо отдохнувшими и не проявляют никаких явных нарушений, обычно возникающих при хроническом недосыпании. Интересно, что в разных семьях обнаружены совершенно разные мутации совершенно разных генов, находящихся на разных хромосомах. Все эти гены кодируют разные семейства белков без очевидного функционального перекрытия или участия в общих известных биологических путях. Экспериментальное внедрение таких мутаций в геном мышей приводило к сокращению суточной продолжительности сна, главным образом медленного у мутантов. Полученные в результате подобных генноинженерных манипуляций короткоспящие линии лабораторных мышей также существуют без видимых поведенческих нарушений и без сокращения продолжительности жизни. Хотя ни у зверей, ни у птиц не спящие до сих пор не встречались, однако у холоднокровных позвоночных и у беспозвоночных были обнаружены особи с отсутствием или минимальной продолжительностью сна,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 Авторы работы 2019 года проанализировали поведение 1366 нормальных мушек. Скрининг выявил широкий спектр фенотипов, включая практически не спящих мушек. 6% мушек-самок спали чуть больше одного часа в сутки, в то время как средняя продолжительность сна в этой группе составляла 5 часов, а три мушки спали в среднем 15-14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 где было показано, что 10 суток хронической депривации сна у мушек-самцов вызывают такую же отдачу, как и одна ночь депривации. В другой работе 2017 года искусственный отбор в течение 13 поколений на высокую и низкую продолжительность сна у дрозофилы позволил увеличить суточную продолжительность покоя почти до 18 часов у длительно спящих и сократить ее до 3 часов, у спящих. в этом эксперименте за всеми мушками всего 15607 наблюдали в течение четырех суток и у 15 мушек вообще не было обнаружено периодов покоя у мексиканских слепых пещерных рыб состояние покоя составляет менее одного часа в сутки тогда как у зрячих популяций того же вида живущих в открытых водоемах покой занимает около шести часов. Все эти и другие подобные факты выявили неудовлетворительность традиционных представлений о природе сна. И, как указывают Вязовский и Карлин, некоторые исследователи даже заговорили о сне как явление бесфункции или ошибки эволюции. Как пишут Вязовский и Карлин, мысль об эволюционном преимуществе периодов сна самих по себе неоднократно высказывалась разными авторами. Однако все они обычно связывали эти преимущества главным образом с экономией энергии или ее перераспределением – Energy Allocation – во время сна. Александр Барбели, который неоднократно цитируется в данной аудиокниге, ссылаясь на свою раннюю работу, в которой он впервые применил термин «Inactivity Sleep», писал в 2016 году «Этот тип сна обеспечивает неподвижность животного» во время определенных интервалов 24-часового цикла, тем самым сводя к минимуму расход энергии и, возможно, снижая риск нападения хищников. Три десятилетия спустя мы подчеркиваем метаболические преимущества неактивности. Как пишут Вязовский и Карлин, понятие адаптивного бездействия, адаптив инактивити, в отношении сна наиболее последовательно применил американский сомнолог Джером М. Сигл, которого они также неоднократно цитируют. Эта идея была далее разработана в нашей совместной работе с Юрием Валентиновичем Панчиным, доктором биологических наук, заведующим лабораторией в Институте проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии Наук, опубликованной в 2021 году. В соответствии с этой гипотезой, естественный сон входит в группу адаптивного бездействия, в составе которой столь разные физиологически, но имеющие исходную эволюционную цель вида поведения, как гибернация, глубокая зимняя спячка, торпор, поверхностная спячка, как у бурого медведя, например, тонатоидные реакции, когда животное прикидывается мертвым, некоторые виды реакции замирания и тому подобные. С этой точки зрения, периодическое бездействие само по себе является эволюционным приобретением для животных и поддерживается естественным отбором». Вот почему, как справедливо отмечают авторы, оно зависит от поведенческих факторов и факторов окружающей среды и может широко варьировать от полного отсутствия до значительных величин. Если сон является адаптивным фактором, но не выполняет какую-то неизвестную, тайную, витальную функцию, то с эволюционной точки зрения – Неспящие животные будут устранены естественным отбором не потому, что они умирают от отсутствия сна, а потому, что дополнительное время бодрствования делает их более уязвимыми в дикой природе. И если предположить, что такая стратегия жизни без суеты является адаптивной, поведение, подобное сну, могло возникать в эволюции разных групп организмов независимо и неоднократно. Такой подход к проблеме сна – В корне противоречит сформулированной Хобсоном идея: «сон исходит из мозга, создается мозгом и служит ему». И приближается, хотя и не совпадает с подходом Пигарева, о чем также обстоятельно рассказывается в книге. Но возникает вопрос, зачем нужно выключать сенсорные системы во сне? Ведь это же крайне опасно для животного. Зачем обязательно спать? Ведь можно просто полежать. Почему спокойное бодрствование не может заменить сон? Дело в том, что поведение в состоянии бодрствования контролируется различными сенсорными стимулами и реализуется завершением определенных двигательных реакций. Как справедливо пишут Вязовский и Карлин, импульсы, поступающие в головной мозг в состоянии покоя от экстера и интеррецепторов, в особенности от проприорецепторов, будут вмешиваться в этот процесс препятствуя его протеканию. Попробуйте-ка полежать несколько часов неподвижно без сна. Получилось? То-то же. Эволюционно-адаптивное периодическое бездействие, неактивность, требует радикальной перестройки существующих рефлексов бодрствования. Сон, возможно, наиболее простое эволюционное новоприобретение для достижения этой адаптации. Ранние эксперименты на кошках – Льва Мухаметова и Джакома Рицалатти 1968-1970 годы убедительно показали, что тот самый режим «пачка-пауза», о котором подробно пишут Вязовский и Карлин, в который переходят нейроны коры мозга и таламуса в медленном сне, то есть хоровое чередование предельно длительного торможения и экзальтации, вспышек максимальной активности, наименее пригоден для приема, переработки и передачи сигналов. Мухаметов и Рецалати пришли к выводу, что такой режим, скорее всего, выполняет задачу функциональной изоляции коры, ее выключения из работы и перевода в режим холостого хода. Помню, какое впечатление произвело выступление Льва Мухарамовича на Всесоюзном съезде физиологов в Тбилиси в далеком 1985 году. Только-только физиологи с трудом восприняли сенсационные новые данные об активности головного мозга во сне, и вот человек из передовой Европейской научной школы возвращает нас своими экспериментами в, казалось бы, уже навсегда отброшенные идеи о разлитом корковом торможении. В дальнейшем, однако, оба этих необычайно талантливых исследователя сменили объект и область своих научных интересов. Лев Мухарамович – занялся изучением сна морских млекопитающих и сделал в этой области ряд замечательных открытий, о чем упоминается в книге Вязовского и Карлин. Арицалатти прославился открытием в мозге обезьян, так называемых зеркальных нейронов, и даже выдвигался на Нобелевскую премию. В итоге эти ранние опыты и их интерпретация были полностью забыты. А ведь из них следует принципиальной важности вывод – Нейрофизиологическая цель сна состоит, скорее всего, не в переработке информации, полученной в предшествующем бодрствовании, а именно в радикальной перестройке всех рефлектов бодрствования для нормального протекания периодов адаптивной неактивности – сна. Можно предположить, что биологическая роль сна эволюционно усилилась за счет синхронизации и связи некоторых, физиологических функций, в первую очередь тех, которые не связаны с обязательным вовлечением центральной нервной системы обменных, эндокринных, иммунных и тому подобных с периодами сна и бодрствования, аналогично циркодианному циклу, который регулирует различные физиологические параметры, такие как секреция гормонов и температура сердцевины тела в соответствии с суточными ритмами. Вязовский и Карлин – Подобно пишут о том, как все процессы в организме животного и человека подчинены этой ритмике. Ее нарушение вызывает десинхроноз со всеми его хорошо изученными последствиями и резко снижает выживаемость особи в дикой природе. В то же время, например, хомячки с экспериментально разрушенными супрахиазмальными ядрами прекрасно выживают в условиях вивария, питаются и размножаются. Все физиологические функции у них протекают нормально, но хаотично распределены во времени. Аналогичным образом, между сном и жизненными процессами, которые во время него происходят, имеется жесткая временная, но не причинно-следственная связь. Некоторые результаты исследований сна животных, о которых упоминают Вязовский и Карлин, ранее казавшиеся необъяснимыми, например, такие отсутствие быстрого сна у дельфинов – Организация сна у ушастых тюленей, которая меняется радикальным образом в зависимости от того, спит животное в воде или на суше, сокращение суточной продолжительности сна до 40 минут у птиц при многодневных беспосадочных перелетах без последующей отдачи при возвращении в гнездо, похоже, хорошо укладываются в рамки предлагаемого в их книге надорганизменного популяционного подхода к пониманию функции сна. Такой подход логически приводит к некоторым интересным следствиям. Во-первых, биологическую роль сна можно понять, только изучая сон у животных в дикой природе. У человека, домашних и лабораторных животных в условиях зоопарка, обнаружить ее невозможно. Нарушение сна разрушительны для организма из-за того, что при этом нарушаются важнейшие для организма процессы, происходящие во сне но не из-за расстройства самого сна. Для проверки этого предположения можно, например, предложить такой эксперимент. В естественной или полуестественной среде, где есть не только мыши, но и кошки, есть смены дня и ночи, погоды и времен года, пищи то вдоволь, то ее нет совсем и т.д. и т.п., находятся две колонии мышей, в одной контрольные, в другой генетически модифицированные, с минимальной продолжительностью сна. Если гипотеза верна, то колония контрольных мышей будет сохранять стабильность на протяжении, по крайней мере, нескольких лет, а колония мутантов постепенно деградировать. Тщательное изучение этих колоний современными методами позволит пролить свет на эволюционную роль сна. Другое следствие касается сна человека. На протяжении многих десятилетий сомнологи на вопрос об оптимизации сна сокращение его продолжительности и тому подобного отвечали отрицательно ссылаясь на важнейшие жизненные процессы происходящие во время сна и тяжелые последствия его депривации однако если приведенные ранее рассуждения верны то теоретически возможно подавление систем генерации сна по крайней мере до определенных пределов путем фармакологического воздействия без когнитивных нарушений и вреда для здоровья. В популярной литературе часто встречаются выражения «тайна сна», «загадка сна». Но, быть может, Ларчик открывается просто. Торможение экстра- и интеррецептивных систем, которое всегда воспринималось как средство, необходимое для выполнения сном своей неизвестной целевой функции, на самом деле, возможно, и является его сна единственной тайной целью. Владимир Ковальзон, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук, руководитель секции сомнологии физиологического общества имени Павлова, председатель правления Национального сомнологического общества.